Глава пятая. Проживешь долго и счастливо. последнее не точно. первое тоже. Следующие несколько дней меня никто не трогал. Ни ночью, ни днем. Мой незадачливый дежурный исправно будил меня в три и получал свой кредит. Кажется, он даже был рад такой сделке. Старик Соломон спал мало в силу возраста. Просыпался еще до подъема, так что давал мне пару часов доспать до того, как мерзкий бодрый голосок начнет поздравлять всех с очередным прекрасным рабочим днём. Выходных, кстати, тут не было. Вроде как только по большим праздникам делали сокращенные смены по 8 часов, но это случалось настолько редко, что никто уже и не помнил, когда было в последний раз. Лишь однажды нас отпустили на час раньше. Согнали в отдельный барак, раздели, после чего включили систему пожаротушения. Вода тонкими струями, лившаяся с потолка, была настолько пропитана хлоркой, что мыться пришлось крепко зажмурить глаза. Потом дали время немного обсохнуть и разогнали жилым модулем. Я исправно ходил на смены, работал на износ, после чего все тут же проедал. Физический труд позволял телу быстро восстанавливаться, по крайней мере, я чувствовал сквозь постоянную ломоту, как мышцы вновь наливаются силой. И да так же помогало хоть немного прийти в норму, но я чувствовал, что отстаю. Это было затишье перед бурей, потому что лихой должен был сделать свой ход, но почему-то медлил. Кстати, из той парочки, что ушли на глубину, или, как здесь говорят, в глубину, никто не вернулся. Из коротких разговоров по вечерам мне удалось выяснить кое-какие детали. Глубиной здесь называют то, что мы с Доком считали изнанкой. Получается, я каким-то образом прошел сквозь нее и оказался на другой стороне? В другом мире, что ли? Как? Сейчас это не имело значения. Главное — отыскать дорогу назад, починить четверга, а затем уже разбираться, как, что, почему и какого хрена. Местные при входе в глубину иногда получали разные сверхспособности, вроде того же телекинеза. Порой это было что-то полезное, вплоть до боевых навыков, вроде метания молний. Порой способности оказывались абсолютно невзрачными, умение разговаривать с тараканами или утолять голод с помощью ультрафиолета. Но чаще люди просто становились крепче и здоровее, или вообще ничего не происходило. Все это было маловажно так как из глубины возвращались крайне редко. Примерно один из десяти. Это если говорить про мясо вроде меня. Это, кстати, почти официальное местное название касты должников, что и рабов. дайверы это возвращались исправно и всем составом, хотя и среди них бывали потери, но не такие частые. Создавалось ощущение, что мясо на той стороне используется согласно названию. По какому принципу выдавались способности, никто не знал. Почему у меня их нет? Скорее всего, это работало только для местных, так как в изнанку я заходил уже дважды и ничего не получил. Но попасть туда в третий раз было необходимо, потому что все, что мне нужно, так или иначе было с ней связано. Встретиться с Зиндаем, найти место, где мне подобрали, отыскать переход обратно и дождаться, когда дог запустит его с той стороны. В идеале еще и свое снаряжение отыскать, куда-то же оно должно было деться. Посмотрел бы я на местных, как они заставят меня работать, будь на мне технологичный бронежилет и энерговинтовка в руках. План был, и именно он не давал моему мозгу сойти с ума. Пока жила надежда на светлое будущее, окружающая реальность воспринималась легко, словно дурной сон, от которого я вот-вот очнусь. В то, что я могу помереть в глубине, я не верил ни на мгновение. Уж скорее тут, чем там. В отличие от местного мяса, мозгов мне хватало. Разберусь, что к чему, дальше буду действовать по обстоятельствам. Оставалась главная загвоздка. Как быстро перейти в красную зону, чтобы попасть в команду счастливчиков? Увы, добровольцев они не набирали. Кредитный рейтинг в этом мире был не только долговой кабалой, но и неким идентификатором полезности, так что понапрасну рисковать дойной коровой никто не собирался. Держись в серединке, работай, плати проценты, не гаси слишком быстро, ведь выскочек нигде не любят. Не нарывайся на штрафы, не попадешь в глубину. Будь середнячком, серой массой, проживешь долго и счастливо. Последнее не точно, первое тоже, без на чистоту. Такие правила. Но мне на них было насрать. Штрафы капали каждый день, но для меня это было слишком медленно. Легко прикончит меня раньше, чем я попаду в красную зону. Но удача пришла, откуда не ждали. Похоже, в этом мире иначе не бывало. Но повезло мне лишь потому, что кто-то где-то умер. И меня переставили с костей на сортировку риса. Это была их главная ошибка. Рисом тут называлась белесая крупа скорее шарообразной формы. Именно из нее готовилась та жидкая дрянь, которую я ел все эти дни. Моей задачей было следить, чтобы сито, через которое просеивалась крупа, не забивалась. Я должен был убирать слипшиеся комочки и складывать их в отдельное ведро. Они позже пойдут нам в пищу, а нормальное зерно нормальным людям. Разумеется, при виде этого праздника живота. Я тут же сорвал маску и принялся запихивать рис в глотку горстями. Сыхой, твердый, абсолютно безвкусный. Я грыз его с такой скоростью, что треск стоял в ушах. Глотал, давился, хрипел, но продолжал есть. Кажется, охранники среагировали лишь через две минуты, после чего влетели в сортировочную, повалили меня на пол и принялись избивать, но было уже поздно. Позже я добрался до столовой мина на имеющиеся кредиты запил все водой. Рис в животе разбух, даруя чувство сытости, которого, я, кажется, не испытывал никогда. Настоящее блаженство. Потом всю ночь мне крутило живот так, что уснул с трудом, но оно того стоило. В итоге за эту выходку, помимо избиения и криков старшего, мне влепили тысячу кредитов штрафа и вернули на кости, само собой. На следующий рабочий день я действовал умнее. Отработал положенную смену, заработал кредитов, а примерно за час до конца просто ушел со своего места и направился к рисовой кормушке. Охранник на входе вовремя меня увидел и открыл рот, но тут же получил по лицу лопатой, той самой, которой я грузил кость в тележку. Уже через две минуты прибежали еще несколько охранников, им пришлось приложить немало сил, чтобы оторвать меня от чана с рисом. Дальше все по накатанной. Избиение, мат, уже две тысячи штрафа за рецидив. К сожалению, в столовую меня не пустили. Хорошо, что в обед я потратил все заработанные кредиты на воду, так что зерна легли куда надо. Вторую ночь спал еще хуже. Тело ныло от побоев, зато желудок потихоньку начал привыкать к необработанной пище. На третий день меня сверлили свирепым взглядом все местные охранники и работяги. Похоже, штрафанули не меня одного. Я лишь шел к своей тележке с довольной улыбкой. Лопата оказалась приварена, толстой, увесистой цепью. Ага, теперь понятно, чего местное мясо смотрело на меня с такой ненавистью. Но высказать претензии разноглазому психопату-смертнику почему-то никто не осмелился. Да. Потяжелевшие инструменты добавили неудобств, но тело окрепло достаточно, так что 8 кредитов за смену я сделал. А проблемы остальных — это проблемы остальных. Хотели бы, давно бы объединились и устроили бунт. раз терпели до меня, потерпят и после. Сегодня я не стал выпендриваться и просто поел в столовой, как в первые дни. Каша и чудесная вода с привкусом ржавчины. Я уже был в красной зоне. Опять же, спасибо тем, кто помер. По местным правилам, казино никогда не остается в минусе. После того, как кто-то погибал, его долг равномерно распределялся между всеми жителями его модуля. Так что та парочка, которую забрали на моих глазах, в итоге накинула мне еще почти 300 кредитов минуса. «Эй, свеженький!» — окликнул меня довольный голос лихого Стоило мне вернуться в барак. «Подойди сюда на минуточку. Будь так любезен!» Несмотря на вежливость, этот тон мне ой как не понравился. Но я все же сделал, как он просил. Стоило приблизиться, как я увидел своего соседа, который дежурил для меня каждую ночь. Парень сидел на полу в их крытом уголке и жадно уплетал здоровый бутерброд с пашкетом. На меня он старался не смотреть, но я разглядел несколько свежих синяков, палыми пятнами расплывшихся по его роже. Избили и накормили. Неприятное чувство холодком поползло по позвоночнику и усилилось, стояло мне взглянуть на довольную харю легкого, развалившуюся на шконке. «Смотри, что мы сегодня нашли!» Он поигрывал с заточенной костяшкой, на которой до сих пор виднелась его запекшаяся кровь. Получалось, они все-таки нашли мою заначку. Разумеется, после предупреждения Соломона я постерегся держать оружие при себе. Так что прятал его в матрасе моего сцикливого дежурного. «Оставь себе. У меня еще есть», — попытался изобразить равнодушие. «Ой, что-то чью пиздежом запахло. Пацаны, обшванайте-ка эту бегам Бегом!» Пятеро парней болежно взяли меня в кольцо, но нападать не спешили. Я же демонстративно убрал руки в карманы, словно там что-то было. «Ну давайте», — задорно улыбнулся я. «Кто бессмертный?» Сам лишь покрепче сжал в кулаках металлические бруски, которые нашел в одной из мусорных куч. Даже не оружие, просто утяжелители. Но использовать не успел. Ударили в спину, подсекли ноги, повалили, набросились сверху, прижали к полу, заломили руки, через мгновение подняли и поставили на ноги, но не отпускали ни на секунду. Я успел оглядеться и, наконец, понял, что произошло. Еще двое парней из числа местных, новенькие, появились в бараке недавно. Их-то я не учел... Не думал, что Лихой завербует кого-то еще. Мой просчет. Бруски какие-то!» Шестерка лихо радостно подбежала к боссу, показывая мое оружие. «Нет у него ни хрена!» «Никто бы сомневался!» Лихой поднялся со своей койки и подошел ко мне. «Чё? Думал, все тебе сойдет срок? Думал, я спеще подобное?» Он провел пальцем по щеке вдоль свежего шрама. «Ты у меня теперь на особом счету, так что готовься к новой веселой жизни, Полное удовольствие. Выбейте ему все зубы, парни, чтобы не касался. Сегодня он у нас пройдет посвящение, сучки. Первый подошедший Верзилов посвящение посвящении принять участие не сможет. Я зарядил ему коленом промешнок с такой силой, что даже смотреть на это корчещееся тело было больно. Да, некрасиво и не по-мужски, согласен, но семеро на одного тоже не особо честная драка. Второму успел врезать ногой в живот. Пока обрыкался, заехал затылком кому-то в подбородок. Удар получился смачным, судя по звуку, только вот на мгновение сердце ушло в пятки. все таки влепил я ему той частью, где мне впаяли мину, а я про нее вообще думать забыл. Остальные замерли, осознав произошедшее. Это дало мне еще почти две секунды, так что еще парочка ублюдков получила от меня по пинку, после чего они наконец пришли в себя и накинулись все разом. Я уже сбился со счета, который раз меня избивают в этом мире. Причем каждый раз толпой. Старые синяки и садины не успевали рассосаться, как поверх них появлялись новые. Я терпел, стиснув зубы так, что те начинали скрипеть. Все это просто дурной сон. Надо потерпеть еще чуть-чуть. И все пройдет. Снова станет, как обычно. Раздался оглушительный грохот. И удары резко прекратились. Меня отпустили, и тело само рефлекторно сжалось в позе эмбриона. Я не рисковал открыть глаза, ожидая новой порции. Главное — прикрыть голову и живот. Ребра у меня крепкие, выдержат. «Что тут происходит?» — раздался властный голос. «Построится!» Дальше все как в тумане. Меня дернули, заставив подняться на ноги. Двое мордоворотов легко прижались с разных сторон, чтобы я не упал. Голова повисла так, что я мог лишь наблюдать за тонкой алой струйкой, стекающей на пол. Кто-то схватил меня за руку и дернул, послышался писк, а затем голос. «Пятерка с мелочью! Забирайте!» Только в этот момент я понял, как мне повезло. Смотрите ли, пресекли побои не просто так, они пришли за мясом, и меня только что выбрали. Это сознание этого в голове немного прояснилось. Оглянувшись, успел увидеть озадаченные и растерянные лица шайки и злобное, раскрасневшееся лицо Лихова. Не удержался я и выдавил из себя самую издевательскую улыбку, на какую оказался способен в таком состоянии. «Там у него нож», — пробурчал я, когда смотрите смотрители волокли меня мимо офицера. «Костяшка заточенная, окровавленная». «Стой», — тихо произнес офицер, тот самый с телекинезом. «Даже если так...» — Не думай, что премия тебя спасет от предстоящей участи. — Босс, да я хоть в ад, хоть в глубину, лишь бы подальше отсюда. Поразмыслив пару мгновений, он дал отмашку, и меня потащили дальше к выходу. — Всем лицом в пол! Проверка! — услышал я властный голос за спиной. — У кого есть запрещенное, лучше признайтесь сразу. Так наказание будет не таким суровым. Я покидал, опостылевшись, жил модуль с улыбкой на лице. Да, избитый. Без сил, покрытый синяками и гематомами, но с улыбкой победителя. Считая, что первый раунд за мной. Меня оттащили в какое-то здание. Не барак, не ангар, а именно дом, в каких живут нормальные горожане. Если о местных вообще можно так говорить. Сначала меня запихнули в душевую кабину. Прям душевую, где я был совершенно один, а вода текла вполне обычная, а не мыло с хлоркой. Кстати, мыло тоже имелось, твердый коричневый брусок, источающий острый дектарный запах. Разумеется, сначала я простоял за прокинутой головой и открытым ртом, пока вдоволь не напился, и лишь когда желудок оказался переполнен, начал потихоньку приводить себя в порядок. Смыл запекшуюся кровь, тщательно намылил и пальцами расчесал колтуны на голове, потом натер все тело. Последние десять минут я просто сидел на кафеле, наслаждаясь еле теплыми тонкими струйками. Мне потребовалось время, чтобы осознать. Тело больше не чесалось. Голова не зудела, от меня не воняло. Это был кайф. После чего в дверь настойчиво постучали и потребовали на выход. Дальше меня отвели в небольшую коморку, где были лишь стол, стул до да кровать. Но от этого скромного богатства у меня глаза на лоб полезли. На кровати лежал нормальный матрас, толстый, упругий. Одеяло и подушка тоже были. А на столе меня ждал просто царский ужин. Что-то похожее на гречку, сморщенные овощи, видимо, огурцы. А главное, две котлеты. Мясных. Мясо. Судя по запаху, даже настоящее, а не синтетическое. От ароматов голова пошла кругом. А может, у меня сотрясение? Неважно. Вдобавок к ужину принесли целую бутылку мутной воды, на дне которой имелся темный осадок. Но с этим я уже научился справляться. В итоге я сожрал все, облизал поднос, заменявший мне тарелку, а затем, сытый, и довольный, растянулся во весь рост на кровати. Было так хорошо, что я почти перестал обращать внимание на боль во всем теле. Понятно, что это ужин смертника, но плевать. Накормили... И на том спасибо. Разбудили меня совсем рано, еще до сирен. Просто зашли в комнату и заорали на ухо. Смотрящий будто считал, что каждый житель должен просыпаться от рева сирен, но раз их еще нет, то он возьмет на себя эту функцию. «Подъем, мясо! Настало твое время отработать долг перед городом, неблагодарный выродок!» «И вам доброго утречка», — потянулся я в постели. «Зря». Боль тут же прострелила все тело. Забавный факт. Если тебя бьют почти каждый день, то даже боль уже не кажется чем-то страшным. На завтрак дали только воду и сходить в туалет. Закончив на этом приготовление, меня под конвоем сопроводили к десятку таких же неудачников. Настроение было прекрасным, хотя мои новые коллеги почему-то радоваться не спешили. «Хей! Чего такие хмурые, а? Приключения же!» «В глубину уже идем», — сплюнул один из них. «В первый раз, да?» — похлопал я его по плечу и ободряюще улыбнулся.